Мой папа пошел со мной на урок плавания. Я уже почти научился плавать и выбрался на бортик бассейна. Учитель плавания сказал «Прыгай в воду, Йозеф!» Но я стоял, дрожал и больше не хотел плавать. Учитель подошел ко мне. Он хотел заставить меня прыгнуть. И тут мой папа схватил учителя и бросил его в воду. Учитель завопил и поплыл к лесенке. Мой папа не давал ему выбраться из воды – Скажите, что Йозеф хорошо умеет плавать! Пустите! Закричал учитель плавания. Скажите, что Йозеф хорошо умеет плавать! Снова сказал мой папа. Йозеф хорошо умеет плавать! запыхался учитель. Достаточно хорошо? Достаточно хорошо! Тогда дайте ему диплом. Учитель выбрался на бортик, весь мокрый пошел в свой кабинет и принес мне диплом. С отличием! Значит, я научился плавать. Поздравляю, пробурчал учитель. А мне разрешили пойти одеваться. Учитель кричал на других детей: Прыгай, быстро, живо! Им пришлось прыгать. Они все посинели, а их папы разговаривали друг с другом, смеялись и ели пирожки с начинкой. Слушайся, учителя! кричали они с набитым ртом. А эти дети еще не научились плавать. Плавать вовсе не трудно, сказал я моему папе, когда мы шли домой. Так и есть, согласился он. Ничего особенного.